Дрожь отвращения пробежала по телу Кларенса. «Предатель!» — вскричал он. «А?» — сказал мэр. «Если бы кто-нибудь попытался меня убедить, что сын Тутинга, вспоенный живительным воздухом свободы, вольновеющим над общественным выгоном, продастся за золото врагам своей страны, я бы им не поверил. Но так можете сказать своим хозяевам, «Каким хозяевам?» «Державе А!» «Так вы об этом, — сказал мэр, — боюсь, мой секретарь, которому я поручил доставить вас в этот дом, позволил себе прибегнуть к романтическим измышлениям, мистер Муллинар, чтобы вы не отказались сопровождать его. Насчет державы А и державы Б он просто пошутил. «Если вы хотите знать, для чего вас привезли сюда...» Ларенс испустил тихий стон. «Я догадываюсь, чудовище, о вашем чудовищном замысле!» — произнес он ровным голосом. «Вы хотите, чтобы я вас сфотографировал?» Мэр покачал головой. «Не меня, а мою дочь!» «Вашу дочь!» «Мою дочь!» «Она пошла в вас!» «Знакомые находят некоторые сходства!» «Я отказываюсь», — сказал Кларенс. «Подумайте хорошенько, мистер Моллинар». Я уже подумал так основательно, что дальше некуда. Англия, вернее, Великобритания, ждет от меня, что я буду фотографировать только ее самых прелестных и очаровательных дочерей. И хотя, как мужчина, я не терплю красавец, как фотограф я должен исполнять долг, который превыше личных чувств. История пока еще не знает случая, чтобы фотограф обманул чайне своей страны, и Кларенс Муллинар не станет первым, восполнившим этот пробел. Я отклоняю ваше предложение. «Я, собственно, не смотрел на это как на предложение», — растумчиво сказал мэр. «Скорее, как на требование, если вы меня понимаете. Вы вообразили, что можете навязать художнику объектива вашу волю и принудить его пожертвовать своей профессиональной репутацией? Я намерен попытаться. Вы отдаете себе отчет, что стоит моему заточению здесь стать известным, как десять тысяч фотографов разнесут этот дом по кирпичику, а вас разорвут на клочки. Но одно им известно указал мэр, и в этом, если вы следите за ходом моих рассуждений, вся соль. Вас доставили сюда в полночь в закрытом автомобиле. Вы можете остаться здесь до конца ваших дней, и никто ничего не узнает. Право, мистер Мулинар, мне кажется, вам следует пересмотреть свое решение. Вы слышали мой ответ. Я оставлю вас. Подумайте еще раз. Обед подадут в половине восьмого. Не трудитесь переодеваться.